Глава вторая. Любить все вечно и любимым быть. О небеса, отчаянно сражаться. Готов я, даже лоб готов разбить. Подобно Калидору может статься, Как рыцарь красного креста добыть победу, Но с тобою не расстаться. Джон Китс. Ах, женщина, когда гляжусь в тебя. Витор, не торопясь, подошёл к одной из дальних комнат замка, отпер фигурдным ключом массивную дубовую дверь, обитую по всему периметру железными пластинами. Зашёл в помещение, без окон, хлопнул в ладоши. Пространство озарил мягкий рассеянный свет магических светильников, висевших под потолком. Достав из кармана простой латунный браслет с несколькими кнопками, полученный несколько дней назад от представителя агентства, Витор припомнил полученное наставление, направил браслет на противоположную стену, свободную от всякой мебели, нажал на две расположенные рядом кнопки и уставился на белое полотно стены. Несколько секунд ничего не происходило. Затем две части стены разъехались в разные стороны, и на пороге комнаты появилась миниатюрная хрупкая блондинка с чемоданом в руке. Одетая в длинное закрытое платье тёмно-синего цвета, она внимательно огляделась, заметила Витора, сделала шаг навстречу, и стена за ней вновь сдвинулась. "Вы граф Витор фон Рамейский?" вместо приветствия уточнила блондинка приятным нежным голосом, осматривая Витора с ног до головы цепким взглядом. "Мой жених на ближайшие 3 недели Но необходимо Витор устерв, она походила так же, как на вост на золото. Но Витор всё же кивнул. Внешность часто бывает обманчива. Алиса, он остановился, позволяя девушке представиться. Просто Алиса. Качнула она головой и наконец-то поставила чемодан на пол. Здесь есть слуги. Витор снова кивнул, параллельно раздумывая над возможностью связаться при необходимости с представителем агентства. Чутье ему подсказывало, что от блондинки может быть больше вреда, чем пользы. Вызванный слуга, высокий широкоплечий тролль, обряженный в хлопчатобумажные штаны и рубаху, нес в руки чемодан. Алиса шла по плохо освещенному каменному коридору рядом с женихом на шаг позади тролля. Дефекты жениха оказались не настолько пугающими, как она себе представляла. Всего лишь кособокость и вызванная ею хромота. плюс два небольших шрама на лице. Да, не красавец, но и не урод. В её родном мире его быстро окрутила бы какая-нибудь чрезчур активная охотница за женихами. Всё же состояние и титул на дороге не валяются. Да и с лица воду не пить. Плюс в анкете жениха был прозрачный намёк на его непомерные сексуальные аппетиты. Так что без любви и ласки супруга однозначно не осталась бы. «Это не мое дело», — оборвала себя Алиса. «Не хочет жениться — его выбор. Мне нужно продержаться здесь три недели». Тролль дошел до одной из комнат, внес внутрь чемодан, поклонился и вышел. Алиса осталась наедине с женихом. «Поговорим?» — предложил он. «Конечно, поговорят». И Алиса могла поспорить, что прекрасно знала тему разговора. Очень уж и внешность невесты разнилась с требованиями анкеты. эдакий ангелок Анистерва. Усевшись в одно из двух кресел, широких и удобных, стоявших посередине комнаты, Алиса наблюдала за женихом, севшим напротив. Он умел держать себя в руках, но Алиса видела и нервозность, и нерешительность, и сомнения в сделанном выборе. «По роду деятельности, — начал издалека жених, — мне часто приходится бывать вне с тем дома». уезжаю я обычно надолго, а потом оставляю без присмотра своё имущество. Жена, видимо, тоже имущество, ухмыльнулась про себя Алиса, слушая гладкую ровную речь. Несколько часов репетировал, причём скорее всего перед зеркалом. В этом Алиса могла бы побиться об заклад. Ох уж эти средневековые миры с их поясами верности. Супругу, к сожалению, продолжал меж тем женить. «Тоже нужно будет оставлять дома. Для молодых женщин, способных родить и выносить наследника, это, увы, чревато. Далеко не все они ведут целомудренный образ жизни». «О, ну да», — иронично отметила про себя Алиса. «Мужчинам, значит, можно под каждую юбку заглядывать. А женщина должна сидеть в башне или келье, вышивать или шить, соблюдать обет верности». И приедено ждать до мой мужа Роганосца. Небо, какое счастье, что я родилась и живу в другом мире, в другую эпоху. Мои родные не желают принимать во внимание этот факт. Занудно сообщил мне штем, и не подозревая о её мыслях жених. Настаивают на моём обязательном браке, а мне, как старшему сыну и наследнику, нужна веская причина, чтобы им отказать. Поэтому я и обратился в ваше агентство. Невеста Стерва это, конечно, вязкая причина. Алису разбирал смех, она держалась из последних сил. Патриархат, чтоб его. Я поняла вас, любезно улыбнулась она. Не беспокойтесь, я не первый день работаю в агентстве Невеста на прокат. Я знаю все подводные камни своей деятельности, а заодно и желания клиентов. Ваши родственники увидят Стерву и охотницу за вашим состоянием. Не могу гарантировать, что мой спектакль навсегда отвратит их от мысли о вашей женитьбе, но несколько свободных лет у вас точно будет. Когда пребывают родственники? Через пять дней. К тому моменту нам обоим нужно будет выучить легенду. Моя мать – женщина чересчур активная, подозрительная, любящая вмешиваться в мужские дела. Она может знать и о порталах, и о других мирах. Бедная женщина. Искренне посочувствовала мать Алиса. С таким характером и быть запертой в женское тело. Что же там за стерва? Я уже мечтаю с ней познакомиться.